Слово дано всем, мудрость души немногим. Ветры и судьбы. Сказание первое. Зависть первая. Река катает камни, бьет их друг о дружку, шлифует, и камни становятся гладкими, круглыми или плоскими, и тогда, говорят, обкатаны водой. Людей обкатывает жизнь и время. Ной сидит возле печки с открытой дверкой, изредка подкидывает в огонь по паркетной плитке и неотрывно смотрит на вздрагивающее пламя. Голова у него большая, лобастая, борода рыжая, кудрявая. Медью медь лета, плечи в суконной гимнастерке с мери. мели. На коленях в рыжей замшей золоте драгоценная шашка, гнутая коромыслом. Подживляя огонь, Ной перекладывает шашку, вздыхает, то выпрямится, то сгорбится, тяжко думает. ох хо хо хо времечко! Не взять тебе в беремечко, не перенести с места на место. Четверо сидят и думают. Пятый поглядывает на думщиков со стороны, подкручивает смоляные метелки усов. И ни о чем не думает. Не к чему зазря мозги тревожить. Он пятый Санька, Александр Свиридович Круглов, всего-навсего ординарец Харунжева Ноя Лебедя, председателя полкового комитета. Тайный центр заговора из Пскова уведомил. На 26 января 1918 года назначено восстание двух дивизий 17-го корпуса на Северном фронте, двух стрелковых полков в Петрограде, женского батальона на станции Суйда и, главное, начать восстание должен свободный сибирский полк с бригады в Гатчине. В комнате буржуйского дома тепло от жарко-пылающей чугунной печки. Домщики пригрелись, сон морит. Опять-таки решение надо обмозговать и дать ответ посланцу тайного центра, сотнику Балагову. Штабисты во главе с выборным командиром полка Дальчевским ловко вывернулись, пускай, мол, всю ответственность за восстание берет на себя чубатая дремучесть полковой комитет. Трой комитетчиков, Павлов, Сазонов и Крыслов, в казачьих шароварах с лампасами, Думают всяк по-своему. Павлов, русый усатый, стреляет глазами-подумщиком, как бы в ожидании подсказки. Сазонов, пожилой казак, заросший сивой щетиной с подрезанными усами и сидеющей головой, развалясь в кресле, вроде спит с открытыми глазами. Всхрапнет со смаком, дрогнет, оглянется и опять примет прежнее покойное положение. Крыслов Беспокойно вертится на резном стуле с высокой спинкой, то на репной потолок уставится, то на готические своды двух окон с замысловатыми переплетами рам, то на трубу печки, вставленную в форточку, то на полированный стол с гнутыми ножками, на котором чинно расставлена дорогая фарфоровая посуда. Тарелки, чашечки с блюдцами, тут же облемная кружка, алюминиевый котелок в черных, Корках Евангелия, иконка Богородицы под столом, Две полированные кровати под ворсистыми одеялами, Пуховые подушки. Экая уютность, язви его! Ловко окопался Харун со своим ординарцем. Должно, немало добра нашли в этом одноэтажном каменном доме, Брошенном беглым буржуем. Не с пустыми руками уедут домой. а также председатель полкового комитета. Ной посмотрел на массивные золотые часы Павел Буре с откидной крышкой и золотой витой цепочкой. Было без нескольких минут семь. По январю ночь. «Надумали?» «Починай, Иван Тимофеевич». Крыслов примится, оглядывается. «Почему с меня?» Как по старшинству Сазонов пущай. Гутарь, Михаил Власыч. А что я? Просыпается Сазонов. Какое мое старшинство? Председатель всему голова. Потому и спрашиваю, как председатель. Придет сотник? Ответ надо дать. Молчат, прячут глаза за чистоколом ресниц и как будто не с них спрос. Два часа? прием сколько можно думать, нешутейное дело. Влезем по пояс, а потом и по горло. А посля как будет, если дело не выгорит, щурится Павлов. Поминки дома справит, вот как будет опасля. Ворочает ценой на стуле. припекло от печки отодвигается вместе со стулом. Гутарьте! Не на мирный майдан сошлись. Пущай бы штаб с командиром. Штаб переложил на нас, как на комитет. Так двух комитетчиков от солдат пока нету, — вспомнил Павлов, лишь бы оттянуть время. Мы за казаков, само собой, а пол-то сводный, половина на половину. Куда два батальона попрут? Без серой суконки тошно, — ворчнул Крыслов. Мы ж договорились без них обсудить. По мне так. «Вроде бы приспела, а? Если в самом Петрограде два полка шатаются, да еще арт-бригада, которая сейчас в Гатчине, да наш полк, да из Пскова подойдут две дивизии, как там ни суди, сила!» Ной внимательно выслушал Ивана Тимофеевича, наклоняя голову то к правому, то к левому плечу. «За восстание ты или против?» спросил. «А при чем тут я-то?» Ни одной башкой решать. А если поддержка не подоспеет из Пскова и петроградские полки замешкаются, спрашивает Сазонов, что-то соображая, тогда как будет? Всякому по Якову отрубил Ной. Трех месяцев не прошло после мятежа генерала Краснова. Донцы шли, отборное войско, растрепали в пух прах А теперь новое восстание. Соображайте. Сами казаков шуруете, прикончить надо большевиков и так далее. Все единое не жить нам с большевиками, зло сказал крыслов, задиристый, как бойцовский петух. Они ж наскрозь из суконки и мазутчиков, которым казаки с испокон века плетей всыпали. Али помилует нас, когда укрепятся. угу Заговорили, перебивая друг друга, и все в один голос. С большевиками в мире и согласии не жить. Стало быть, решили восставать. Поднимайте руки. Молчание. Рук не подняли. Сидят, посапывают, не глядя друг на друга. Ной оглянулся на своего ординарца. — Может, ты, Александр Свиридович, решишь за нас? — А что, Ной Васильевич, моментом? «Токма не в комитете я?» Крыслов ожил. «Даем тебе право, решай». Санька подкинул ребром ладони чернеющий ус. «По мне так. Бежать надо от Селева без оглядки. Из гадчины до вятчины. А там через Урал в Сибирь к себе домой. Вот и весь мой сказ. Пущай большевики сами по себе, а мы сами по себе». Нам с ними ни детей крестить, ни иердань светить, пропадя они пропадом. Что правда, то правда, — поддакнул Сазонов. — В самом деле, чего мы тут прикипели в Гатчине? — удивился Павлов, будто только что узнал, где он находится. — Со всех фронтов солдатня прет домой, а казаки и кавалерия давным-давно с бабами постели мнут. Чего нам-то ждать? «Шутейный разговор слышу», — остановил Ной. «А теперь скажу так. Приспел час посмотреть нам на самих себя. Какие мы есть спереду и сзаду?» Комитетчики ждут. Интересно, какие же они с этих сторон? Председатель продолжает. «Какие мы есть спереду? Красные, как вроде клюквы или той брусники». Али не мы подняли оружие за советы и за большевиков, когда нас пригнали в Петроград по приказу временных, али не наши две сотни щипали донских казаков Краснова под Пулковом. Такие мы есть спереду. Комитетчики шумно вздохнули. Экко разложил их председатель. А ведь в самом деле так оно и есть клюква. Теперь глянем, какие мы есть сзаду. Каждодневно шипим и дуемся на большевиков, которых мы же сами защищали. Слушаемся разных серых и офицерам поддакиваем, гнем линию к восстанию, так или нет? С центром тайную связь держим, так или нет? Какие же мы есть сзаду? Белые. Только погонушки навешать и сготовились. А разве... Не наскрозь белый наш выборный командир Дальчевский. А он запамятовал, что он есть полковник и должен быть при погонах с двумя просветами? Ха! Он на своей карточке денные ночь наглядит. Там-то он припечатан в парадных погонах. Зовется эсером. А что это обозначает? Каким бывает туман, видели? Так и серый, подсказал Санька. то и есть серые, туманные, — кивнул Ной, довольный тем, что сумел точно определить эсеров. «Ну, а теперь скажите, разве можно жить на два цвета — красными и белыми? Поглядят на нас большевики, какие мы есть сзаду, и влупят. Ну, а как из тайного центра захватят власть?» Как думаете, запамятают, какими мы показали себя большевикам спереду? Опять влупят. У комитетчиков чубы повесили. Теперь скажу про диспозицию, какую выработал тайный центр. За январь месяц в третий раз приезжают к нам офицеры из центра. Шуруют в полку. А мы глаза в прижмурку. Балагов. Красиво гутарил про дивизии, да враги, все. Нету дивизий в Обскове и на Северо-Западном фронте, какие изготовились идти на Петроград. Дезертирство кругом, офицерье щелкают по взводам и ротам. И чтобы солдаты пошли в такое время за восстание забывших благородий, хо-хо, смехота, или те два полка в Петрограде, что же они не восстали? Молчание, тягучее, клейкой, как смола. Ной доканывает. «Стало быть, на кого надежду имеет тайный центр? Да на наш сбродный полк. Еще на эту артбригаду, какая из Павловска прибыла в Гатчину, на передислокацию. Как у них там что произошло, и теперь их чистят? Пятерых офицеров арестовали у них позавчера». сообщил вездесущий Санька, поддерживая командира. А комиссарам к ним поставили большевичку из Петрограда, ей Ейбо. Селестина Грива по фамилии, из Минусинска, будто бы. Сама в кожаной тужурке под матросским ремнем, с револьвером в папахе, Ейбо. Глаза чернущие, а лицом белое. Спросила, из какой станицы я. Много ли казаков Минусинского уезда? А я ей, а вам какое дело?» Сазонов тоже вспомнил. «Погоди, Сань. Гриш, в кожаной тужурке и в солдатской папахе, так я ее знаю, приходила в нашу казарму, газету еще читала, про мировых буржуев что-то. Комиссар наш с ней был, а потом со мной разговор поимела, интересовалась». Знал ли я полковника Дальчевского по Красноярску, когда он еще был сотником? Я тут смекитил. Подбирается стерва к 905 году. Ной выпрямился, как аршин заглонул. А что было тогда в Красноярске? В Красноярске-то? Так советы. Всю власть в городе захватили. Али не слышали? Ной Васильевич, ну... Так разве Дальчевский был там... На подавлении восстания сотней командовал, слышал. Виновато бормотнул зонов, опустив голову, сам был в той сотне карателей. Так, Ной поставил шашку промеж ног, навалился на Эфес грудью. А теперь подумайте. Тогда он подавлял революцию, рубил всех социалистов под корень. а теперь социалистом себя навеличивает. Павлов сказала под подслушанном разговоре Дальчевского с офицерами, будто в Ленина стреляли, когда он ехал в автомашине, и тяжело ранили, и что Ленин недолго, мол, протянет. «Смехота!» — покачал головой Сазонов, любивший поспорить по любому поводу. За это время, Яков Георгиевич, по кель мы стояли в Петрограде и вот в Гатчине, Ленина пять раз убивали, сто раз свергали, а он все жив-здоров и отряды Красной Гвардии гарнизует. Живой, конечно. Да вот у меня семь ранений, два пулевых, одно от мины, одно от пики и три от шрапнельных снарядов. А чего? Затянуло, заросло и крепче стало, сказал Крыслов. Кто-то в окно глядит, насторожился Санька. Все оглянулись на окна. Никого. Санька божится. Истинный Бог видел. По обличности женщина, только в шапке. Думщики заметно перетрусили. Щупает нас, скажись, шипит Крыслов. Хоть бы окна чем завешали. На такие окна по три одеяла на каждой потребуется, отвечает Санька. Ной взял со стола стеклянную лампу под зеленым абажуром. и поставил ее под стол. В комнате сразу стало сумрачно. «Вот сейчас мы доподлинные подпольщики», — ошарашил и без того перепуганных комитетчиков. «А вы как думаете? Большевикам головы рубить сготавливаемся, а они бы сидели и ушами хлопали? У них теперь ЧК. Думаю, так, удержать надо полк от свары. Пускай начинают петроградские». «В самом деле, пущай они!» — подхватил Сазонов. «К чему нам?» «Ни к чему. Первым завсегда дают по шее». Послышались шаги за дверью. Кто-то шел по пустому дому к единственной жилой комнате председателя. «Помолчим, покуда», — предупредил мной. «До отхода поезда на Псков часа два тянуть надо». Вошел сотник балагов, посланник центра, а с ним две женщины. Ной встал, и комитетчики поднялись. «Что вы лампу спрятали?» — спросил балагов. Женщины стояли у двери, высокая в попахе бикеша ниже колен, в пимах, а с нею в обрезанной шинели и ушастой шапке, ростом чуть ниже. Балагов представил. «Познакомьтесь, служивые». Командир женского батальона показал рукой на Высокую, но ни фамилии, ни имени, ни отчества не назвал, а про ту, что в шинели, ни слова. Высокая в Бекеши сама подала руку Харунжему Лебедю. — Юлия Михайловна, — назвалась. — Рада с вами познакомиться, господин Харунжи. — Как вас, Ной Васильевич? — О, какой же вы чисто русский богатырь-силушка! — силушка «Добрыня Никитич!» «Никак нет», — отверг Ной. «Не сродник Добрыня Никитича?» «Присаживайтесь, коль в гости пришли. Милости прошу». И подал стул. Юлия Михайловна будто не слышала приглашения, ввинчиваясь сине-синими глазами в Ноя, точно просвечивала его нутро. Ной выдержал дерзкий взгляд. «Экая баба укладистая». Лицом молодая, несхудалая, из-под белой каракулевой папахи выбились прятки русых волос. В душу лезет язва, а за ее спиной черноглазая хоронится что-то неладное, не ловит ли их доверчивых комитетчиков. Санька меж тем поставив десятилинейную лампу с начищенным стеклом на стол, подозрительно взглядывал на черноглазую. Именно она смотрела в окно. В шапке точно, она самая. Так, чтобы никто не заметил, толкнул локтем командира. Ной уразумел. Предостеречься надо. Когда из батальона? — сухо спросил командиршу. Дуги бровей Юлия Михайловны круто выгнулись. — Вы, кажется, не доверяете? Скажите же, Григорий Кириллович, — оглянулась на Балагова. Тут нет подвоха, господин Харунжи, заверил Балагов. Наши люди. Ной глянул на черноглазую в шинели, спросил. Вы смотрели в окно? Командирша хохотнула. Ах, вот в чем дело. Она заглянула. Моя пулеметчица, не беспокойтесь. Мы должны быть крайне осторожными. Угу. И никакого доверия. Познакомьтесь, пожалуйста, с членами комитета. Мой лебедь представил. Юлия Михайловна пожала всем троим руки. «Я не задержусь у вас», — сообщила, не садясь на стул. Подошел поезд на Петроград. «Пока на паровоз грузит дрова, зашла к вам, чтобы познакомиться. Нам выпала великая честь освободить Россию от власти узурпаторов-большевиков. Сейчас самый удачный момент. На Дону восстали казаки», В Оренбургском войске не признали большевиков, в Екатеринбурге – неспокойно, в Малороссии – немцы, а по всем губерниям – восстание крестьян. Надеюсь, вы знаете, какие переговоры ведут совнаркомовцы с немцами в Брест-Литовске. Они готовы пожертвовать половину России, только бы выиграть момент и удержаться у власти. Ужасно, ужасно, сейчас или никогда. «В каком смысле сейчас или никогда?» — не понял мной. «Выгнать большевиков из Смольного?» «Угу». Комитетчики поддакнули. «Гнать большевиков в три шеи, ко всем чертям, чтобы под носом не пахло». «Вы от серых, следственно?» У командирши глаза округлились. «Каких серых?» «Партия, кажись?» «Нет, я не эсерка». Да это не столь существенно в данный момент. Кого вместо большевиков в Смольной? Никого. Институт благородных девиц не для правительства Великой Российской империи. У нас есть Зимний дворец. Царя, стало быть? Почему царя? Я лично не за монархию. Созовем съезд учредительного собрания, а там решим, какое будет правительство. «Угу», кивнул Ной. А себе на уме. Экая суматошная баба. Учредиловкой давно насытились, а она только что проснулась. И ведь беды наделают, ежели не спеленать ее по рукам и ногам. — Будьте покойны, Ной Васильевич, — разошлась командирша. — У меня рука не дрогнет, когда встретимся в бою с большевиками. У меня с ними особые счеты, хотя я в данный момент... Формально являясь членом РСДРП, фракции большевиков. Но это всего-навсего необходимый маневр. Угу. А на уме, но ну и стерва. Этакая баба к чужому мужику будет бегать на свиданку, а про своего скажет, что вышла за него замуж по необходимому маневру, чтоб враспыл его пустить вместе с куренем. Смолчал, слушал. Вы тут с Григорием Кирилловичем обсудите план нашего восстания. А я сейчас еду в Петроград. Побываю в двух полках, у меня там есть свои люди. Главное — Смольный. Взять его надо именно сейчас, пока немецкое командование не подписало мир с делегацией большевиков. Ваш полк, как меня заверили, надежнейший. В каком понятии? Подготовлен к восстанию. Крикунов придется убрать, конечно. И вот еще артбригада. Пятерых офицеров арестовала ЧК, слышали? Угу. Но в артбригаде есть наши люди. Батарейцы исключительные. Сейчас к ним поставили комиссаром Селестину Гриву. Опаснейшую тварь. Она была в нашем батальоне. До прихода к власти большевиков маскировалась под демократку. Но я ее еще тогда заподозрила. Оказалось, что она еще при временном правительстве была агентом большевиков на фронте и выполняла особое поручение. Надо ее во что бы то ни стало обезвредить. Липучий, приглядываясь к богатырю Ною, дополнила. Но я рада знакомству. Надеюсь на вас, Ной Васильевич, и на вас, служивые. От всей души желаю удачи. И как того никто не ожидал, Юлия Михайловна сперва обняла Крыслова, поцеловала, потом Павлова, Сазонова, а тогда уж вскинула руки на плечи Ноя, прижалась к нему грудью, а ополив обе щеки долгим поцелуем, жаром ударила в голову. Комитетчики умилялись. Ах, какая приветливая, истинно русская женщина, командирша батальона. Такая женщина сто сот стоит. Бабы не называли куда-то. Крыслова слеза прошибла. Вот уж казачка, так казачка. Балагов поддакивал. Юлия Михайловна умнейшая женщина, отважнейшая. А по части подпольной тактики зубы съела. Большевиков изучила досконально. Санька поставил на буржуйку чайник, чтобы поподчивать гостя. но и все это время помалкивал, примостившись на стуле у стены возле кровати, шашка лежала на его коленях. Думал. Время неторопливо шло. Комитетчики с командирши перекинулись на своих жен-казачек, у кого какая, про ребятишек вспомнили, про хозяйство, неслыханную разруху, про скудные пайки, не забыли о питерцах, как они пухнут с голоду, и вымирают без дров, и что даже в Смольном будто жрут неободранные проса и овес, толкут в ступах, парят в котлах, и что, если дальше так будут харчеваться, заржут не иначе от конской кормежки.